Глава четырнадцатая. Думаете, эти чешуехвостые гады сразу метнулись дому довольствий? Ага, как же. Они устроили мне допрос с пристрастием. Мне, честные попаданки, а не куртизанкам, с к а л ь п е л е м и между чешуйками никак успокоиться не могли. Мол, чем еще Клаус занимался, пока руководил моим телом? Требовали подробностей каждого его перемещения и каждого разговора. Пароли, явки. Вспоминай, Ника! Рычал Сторм. Напряги попаданские мозги. Вторил ему Арон. Мне же хотелось припомнить им все издевательства разом и заставить напрячься, п о т р ы в а в чешуйки вместе с хвостами. Достали. Можно подумать, я за этим некромантом-вторженцем записывала и так помнила до да обидного мало. Еще поволноваться придется. Не всплывет ли мне потом ничего после такого соседства? Мало ли чем занимался в моем теле этот министр Клаус? От извращенцев чего угодно ожидать можно, особенно от мертвых извращенцев. Сторм Сарона были глухи к любым попаданским доводам. Появляя р завидное единодушие, они все пытались вытрясти из меня побольше информации, рычали, уговаривали, пытались давить драконьей аурой и запугивали хмурыми минами. Но меня так просто не возьмешь. Я в своем мире не поддавалась на провокации и закалилась характером, а здесь уже успела поработать личной помощницей ректора, выдержала не только двух несносных драконов и непонятный дар, но и толпу влюблённых в ректора д у р о ч е к Мои нервы как канаты. Хорошо, мои уважаемые драконосапиенцы, рассказываю ещё раз. Со спокойствием Будды вещала я, повторяла свой рассказ до тех пор, пока не охрипла, а в итоге ещё и претензию получила, почему видители с м о л ч а л а и раньше не рассказала. Угады. О том, что была несколько н е ф о р м е о б е с с и л е н н а я казалось, драконы и вовсе забыли. А кое кто особо наглый и белобрысый потерял память, что сам полез поцелуями. Какие разговоры! Рот у меня был занят, и завтрак совсем застыл. Я с грустью потыкала пальчиком овсяную кашу, желудок свело г о л о д н о й судорогой. Блэ. никогда не любил овсянку, а тут она еще такая неапетитная ужас детства. Пойдем, коллега, поищем тебе пропитание. Тут же вклинился до сих пор молчавший Рик. От таких предложений не отказываются. Вот и я отказываться не стала. Тем более, что Сторм Сараном опять вступили в перепалку, не сойдясь в версиях, кем могла быть эта куртизанка, убийцей или свидетельницей. Вот они гораздо спорить на два голоса. Причем даже если один стопроцентно в прав, то второй не в жизни согласится из принципа. Циркды и только. Но сейчас мне это сыграло на руку. п о д ш у м о к мы с р и к е й л о м и спустились вниз, оставив драконов разбираться между собой. Им явно было о чем поговорить, и не только о расследованиях. Новости р о д с т в е сполошила и без того непростые отношения этих драконов, и они, казалось, учились заново не переваривать друг друга. Думается мне все потому, что съесть не могли. Вот тогда бы настал мир во всем мире. Рик, вот ты скажи, как единственный нормальный здесь? Почему столько народу вокруг? Дёрнула загадочного некроманта. Что за а ж и о т а ж Я думала, что Сторм п о ш у т и л насчет ночевки в одной комнате, хотя давно должна была привыкнуть. У этого дракона с чувством юмора сложные отношения. Ежегодный фестиваль одиноких сердец. Пояснил Рик. Вот все ближайшие города и поселения забиты до отказа, приходится ютиться в этой каморке. Мужчина поморщился. Только сейчас я заметила, что эта ситуация с потерей привычного комфорта его тоже напрягла, а ведь ни разу не пожаловался. Фестиваль одиноких сердец, хмыкнула я, что за чудоюда такое? И приготовилась внимать очередной сказочке для ушей. Этот мир так богат для интересной истории. с б о р и щ е дурней, не обремененных разумом. Буркнурик, л но заметив, что девичье любопытство не удовлетворено, снизошел до объяснений. По древней легенде, раз в год близ этих мест зацветает жар цвет. Кто его отыщет, найдет свою истинную половинку. Он выглядел скучающим, едва ли не зевал, рассказывая. Ну да, ну да. Зомби нет, убийство единичное, смертельное проклятие не переносится по воздуху. с к у к о т и е щ а для некроманта. Правда, что ли? Выдохнул я вот это да. Мой друг, п о л ю б в и к науге, закатил глаза. Ника. Ась, я сама невинность, только н и б ы над головой не хватает. Ну ты же ученый, а в сказки веришь. Он глянул так возмущенно, что мне даже стыдно стало. Совсем чуть-чуть и всего на минуточку, пока в голову не пришла очередная гениальная мысль. Тогда нам точно надо срочно подкрепиться. Едва не выпрыгнула из юбки я. р а с к о й к а мест а в дефиците, то и провиант может закончиться. Голодные драконы, страх и ужас. Голодная попаданка, стихийное бедствие. Эмилия давно с л и н я л а В моем допросе она участвовать не стала. Драконице приспичило пройтись п главной площади, послушать, что народ говорит. Вдруг и про нашего мертвого министра болтают, что интересное. Слухи они ведь разлетаются скорее вирус лихорадки. Это я вам как звезда людских дом ы слов ответственно заявляю. Пока драконы и некромант уши р а з в е с и л и я вот блондинке совсем не поверила, ни на грамм. И не потому, что в р е д н о й нет, а просто потому, что тоже женщина. Наверняка Эмилия просто хотела прошвырнуться по лавочкам до да кафешкам. Фестиваль все-таки. Уличная торговля процветала. Шоппинг, он в другом мире. Та еще зараза приставучая. В главном зале таверны я насчитала с десяток посетителей. Несколько мужчин резались карты, несмотря на ранний час. Пара влюбленных ворковала за чашкой горячительного. Пожилые супруги попивали чай с пирожками. Я сглотнула с л ю н о Эх, напасть всех студентов, вечный голод. У меня молодой растущий организм. Дайте ложку, докажу. Волик грациозно, что удивительно для его внушительных габаритов, с н а в а л между столиками, принимая заказы. Горик же стоял за барной стойкой и отвечал за напитки. Хозяйки таверны нигде не н а б л ю д а л о с ь Опять дрыхнет? Или вершит свои злые ведьминские д е л и ш к и Воздухом ширились аппетитные ароматы еды. Я с завистью глянула в сторону, где по моим подсчетам должна была находиться кухня. Еще минутка и ринулась бы брать ее штурмом. Зуб даю. Пойду возьму нам чего-нибудь вкусненького. Подмигнул мне некромант. Он не только умный, но и понятливый. Редкое сочетание. И жирненького и сладенького, крикнул я ему в догонку. И компот. Рик застыл изумленным и з в а я н и е м перехвалила, сглазила. Вот не задача. Что-то не так? Недовольно спросила я. Не понимаю причин этой задержки. Знай, стоит с е б е вуз не дует, а моей еда там стынет и желудок липнет позвоночнику. Караул. Никогда не видел дев. Что сами просят лишний сантиметр на свои бедра. Наконец выдалон. Подумаешь открытие века. Нашел чему удивляться. Ты в этом н е о б ы к н о в е н н а я Окрулил г л а з а н и к р о м а н т того и гляди сдаст назад и предложит еще пару-тройку опытов провести. Да-да, я такой интерес полувзгляда распознать могу. Очень часто вижу его в зеркале. Ко мне такая з а р а з а не липнет, не переживай. Отмахнулась от некроманта, а вот стресс заесть очень хочется, да и вообще просто поесть досыта. Иди, иди, или нам не хватит. Поторопила Рика, состроив просительную мордашку с глазами кота и шрека. Не думала, что так умеем, но подействовала. Некроманта просто мигом с д у л а на кухню. Вполне возможно, я переоценила свои актерские таланты. Испугать некроманта магистра темных наук – это еще надо хорошенько изловчиться. Умею, практикую. В т о регадости в з в ы л недовольный желудок. Эх, нелегка доля попаданская. Постучала себя по животу, такая сирена могла всех посетителей распугать. Вот уже к о с я т с я в мою сторону. С едой в этом мире вроде проблем никаких не было, но мне постоянно не везло наладить питание. Все как-то некогда на ходу перекусывать чем-нибудь побыстрее, так недалеко и до гастрита. Вот совсем не п р и л и щ а ю т возможные перспективы. Я присела за свободный столик, уговаривая себя не особо г л а з е т ь по сторонам. Кто его знает, как в этом мире относятся к любопытству и жадности. Соседство Клауса разбудило во мне нешуточный аппетит. В пору переживать как бы не проснулся монстр обжора Георгиевич. Когда буду мести старелок, все до чего дотянусь. Хрупкая психика здешних обитателей вряд ли выдержит такое зрелище. Ты же меня не оставишь, Клаус, милый. Словно ни откуда рядом соткалась не сотрешь ведьма выполнишь свое обещание так так так надеюсь мертвый министр не успел мне подгадить еще где кроме как с ведьмой найду воскрешу еще раз упокою я уже говорила что голодная попаданка та еще за н о з а в жопе мира мне же без твоих талантов и сил никуда помнишь Заискивала дамочка. Я успела только повернуться к Тиане, как она смертельно побледнела и прокаркала резко х р и п ш и м голосом. в л а н с а больше не т т а к ведь, ты это опять только ты, девчонка. Как догадались, с интересом глянула на ведьму. Ее лицо все еще оставалось безупречным. Ее лицо все еще оставалось безупречным, красивым, но мне показалось, что под ним я четко вижу гримасу, т о м л е н н о й жизнью старухи. Изпещренная глубокими морщинами кожа, пигментные пятна размером с пятак, обвисший овал лица, и с к у с а н н ы е до крови губы, белесые, словно в ы ц в е ш и е глаза и волосы седые, как пепел. Я передернулась и видение исчезло, так же внезапно, как и появилось. Брр, п р и в и д с я же такое. Глаза выдели. Вздохнула она и выглядела при этом такой убитой горем, что я не выдержала. Другому, к другому некроманту не пробовали обратиться с вашей деликатной проблемой? Да, это я так рекламу Рику собиралась сделать. Ведьма удивленно захлопала ресницами. А что? Не д у м а ю что Ри глупее недавно почившего министра? Магистр темных наук все же. Сам хвастался, что один из лучших по некроманскому делу в королевстве. Не верю, что Клаус такой уникальный. Закинула удочку я, и ведьма, пусть и умудренная опытом дама, охотно купилась. Клаус не уникальный, а вот его дар. Задумчиво ответила Тиана, а потом вдруг впявилась меня взглядом так, что даже дрожь позвоночник пробрала. Что? – прошептала я. Ее взгляд переплюнул по своей жуте даже мой фирменный научно-маниакальный. Интуиция подсказывала, что от ведьмы ничего хорошего ждать не приходится, даже от тех, кто изказок. Поправочка, особенно от тех, кто изказок. То м о л о д ц е в совращают, то младенцев жрут, а потом гибнут как мухи. б е д а с этими ведьмами. А в тебе силы Клауса не осталось? Тиана жадно поддалась вперед. Если уж его сознание могло к тебе подселиться, может и магический след после себя оставила. Вот это я понимаю бизнесхватка сразу к делу. Растерялась я. Нет, помню о природе собственного дара. Сила некроманта могла быть во мне, но четыре часа давно стекли, поэтому, увы и ах. Ты не думай, я не жадная, все не заберу. Вдруг встрепенулась Тиана. Мне нужно всего лишь к а п е л ю ш е ч к а сил Клауса для особого ритуала, ч т о б продлить молодость еще на столетия. Там я что-нибудь придумаю. Бедные модницы, нет ботокса, нет пластической хирургии, вот и приходится изворачиваться со стрёмными ритуалами. п о н и м а е т е л и И мне в ы г о д а и ты без подарка не останешься. Уговаривала ведьма. Хочешь на суженого погадаю, хочешь удачу призову, а хочешь приворот сделаю. Приворот? Выпучила глаза я. Так ведь сами ещё недавно возмущались о приворотах. Эх, непостоянная женская натура. Я не за просто так, а для дела. Вздернула подбородок Тиана. Я же вижу, как ты на этого б е л о б р ы с о в а засматриваешься. Их п о р о с л ю н я в ч и к вешает до да загубой, следит, чтобы не раскатывалось. Продолжала глумиться ведьма. Сильно заметно. Чуть было не ляпнула с дуру, но вовремя помнилась. Ничего подобного вам показалось. Главное мину п о р а в н о д у ш н е е сделать и румянец попридержать, чтобы себя не выдать. И все же актриса из меня никудышная. Да, хитро улыбнулась ведьма. Но смотри, что блокти, потом не кусала. Драконица настроена серьезно. Порошки да з е л ь я н а т в о е м к р а с а в ч и к е п о л ь з у е т Он не мой, меня бросило в жар. А злодеяниях и милий говорить не хотелось. Вот на ком магию пользует, пусть тот нервничает и разбирается. Мне это что? Не твой, говоришь? Не поверила женщина. Я и сама себе особо не верила, но прямо стояла на своем. Разве? Кто тут чей? Сунул свой любопытный нос Рик. Это такая способность некроманской появляться не вовремя. Я недовольно поджала губы. Мужчина поставил поднос на стол и только нерешенный вопрос не дал мне сразу жадно накинуться на еду. Обжора Георгиевич уже нетерпеливо потирал ручки, едва с д е р ж и в а л а с ь чтобы не проглотить весь добытый провиант н е п е р е ж е в ы в а я а позже и т а р е л о ч к а м и закусить. Так мы договорились, прищурилась Тиана, не обращая внимания на некроманта. Но у меня их нет, ни крошки, ни капельки. н е с л у к а в и л а ягипнотизируя еду взглядом, как можно не заметить, не утерла уголки рта. Вдруг слюна уже капает. Но я знаю, у кого есть. И мы обе слаженно глянули на мгновенно стушевавшегося Рика. Похоже, я уже влип, но еще сам не осознал, куда именно. Нахмурился некромант. ч о и ку него работало, не хуже магии. Я пожала плечами, уверенная, что переживать не стоит. Рик точно сможет за себя постоять. Хватка у него бульдожья. Помню, помню, какое противостояние со мной развел за каждый вскрытый труп. У меня к тебе предложение, красавчик. Тут же включила флер соблазнительница ведьма. Чисто д е л о в о е потолкуем. Ведьма явно обладала талантом заливать в уши, замыливать глаза, наводить туману. Иначе я и объяснить не могла, как так быстро Рик согласился с ней уединиться, чтобы обсудить все детали делового соглашения. То, что дева не дева, уже несколько столетий, если не больше, похоже, его совсем не смущало. Пока н е к р о м а н т а не было, я успела хорошенько набить б р ю х о жареной картошечкой и ребрышками на дымо, потом затолкалась творожной запеканкой с вишневым вареньем, запила компотом и с удовольствием потянулась к с д о б е Да-да, все влезло, обратно не просилась, а готовили здесь вкусно. Надеюсь, ведьма в еду своих порошков до да зели не добавляла. Не хотелось бы испытывать действие ее магии на себе. Я еще от соседства мини с т р а н е отошла. Гадкое чувство, скажу я вам. Все. Теперь зареклась не лапать мертвых некромантов. Как только я приступила к сладким пирожкам с яблоками, нарисовался мой драконодатель, как всегда недовольный и хмурый. Святой скальпель. Сторм когда-нибудь бывает в другом настроении. Неровен час и морщины появятся, характер испортится еще сильнее. Хотя я сама прекрасно знала, бывает, когда силу свою забирает с особым рвением и усердием. Отдыхаешь, значит. Его прищуренный взгляд на мою пустую тарелку воспринимался однозначно. Завидовал ч е ш у е х в о с т ы й А я тебе сейчас аппетит подпорчу. Дракон, а такой наивный. Ну, ну, не с т а л о его разубеждать невозможным. Навык есть всюду и при любых обстоятельствах я позаимствовала от коллег по скальпелю, когда перенимала у них опыт денно и нощно. Вот ты и п е р е н я л а вместе с профессионализмом цинизм и крепкий желудок. У нас т р у п Сказал и застыл в ожидании моей реакции. Думал, едой плеваться буду, компотом поперхнусь, как бы не так. Ха! Я откусила пирожок, запила ягодным компотом и спокойно поинтересовалась: очередной министр? Дело принимает интересный поворот. Ах, как мне не хватает личного скальпеля. Вот Рик вернется? Уговорю его расщедриться на подарок. Помогать ему помогала, а взамен ничего еще не получила. Кстати. И ректор отступные мне не платил, использовал труд бесплатно. Гад в Кубе. Именно. Скисторм, как только понял, что его детская подлянка не сработала. Собирайся, мы отправляемся на место смерти. Мне собираться не надо было, всегда готова. А как же дом удовольствия? Спросила на ходу дождевая. Никуда не денется. отрезал Вильгельминский, сцапав последний пирожок с тарелки. С каким удовольствием дракон жевал сдобу, вы бы видели. Это зрелище было достойно Оскара. А вот труп. Да-да, уже п р о н и к л а с ь в том, что трупу в этом волшебном мире легко могут приделать ноги и сомневаться не стоило. Мы собирались в переулки за таверной. Хмурый шторм, серьезный как никогда Аарон и растрепанный в следах от губной помады Рик. Судя по его довольной физиономии и мечтательному взгляду, договор удался. Знала я, к кому к ведьму направлять. и м и л и ю мы дожидаться не стали. Перенеслись порталом прямиком в особняк п о ч и в ш е г о министра. Я как раз еще д о ж е ы в а л а пирожок, когда мы вывалились прямиком на игрушечный замок. Это аккуратненько на к р е п о с т н у ю стену приземлилось, а вот Таран со стормом растоптали тележки во внутреннем дворе и повалили д о н ж о н главную башню замка. Рику тут свезло больше всего. Он оказался на подвесном мосту, сияя словно медная монета. Эх, повезло сегодня мужику. И ведьма дарила внимание, и удача улыбнулась. Еще магический слепок Клауса впитал. Еще магически й слепок Клаусов питал. Мизунчик. Некромант подозрительно оглядывался по сторонам, а из з а башни на стормы Арона выскочили два маленьких рыцаря. Сдавайтесь именем короля. На полном серьезе ткнули они игрушечными копьями в животы драконов. Диле, я беру п о т л а т о г о и бледного, а ты этого страшил со шрамом смуглого, как черт. п р и у в е л и ч е н н о х р и п л о обратился один паренек к другому, поднимая шлем, потому что тот был велик, постоянно падал и мешал все как следует рассмотреть. И его п о с л а л сам дьявол. Подыграл с сиплым голосом второй. Сколько раз говорить, не н а з ы в а й т о л ь к о т ц а Внезапно цыкнул на него рыцарь, повернувшись к соратнику по игрушечному копью. Он родина с такой замок отгрухал. Ага, и опять порталом врагов не туда отправил. Полным возмущения пацан дернул копьем, и то угрожающе сместилось вниз прямо на мужскую драконью гордость Арна, то та ж закашлялся, схватил конец игрушечного оружия и аккуратно так, словно бомбу замедленного действия, отвел в сторону, сказав: "Итак, малыши, мы ищем госпожу м а с в а р Знаете, где она? Два паренька были в самодельных рыцарских латах, смешно болтающихся на тощих телах, а вот шлемы оказались стандартного размера и постоянно скатывались то на одну сторону, то на другую. Малыши, фыркнул рыцарь. Слышал, шер, как он нас назвал? Папа в этот раз откопал хороших врагов, их не жалко взорвать. И достал пульт с огромной такой красной кнопкой. Пора и честь знать, подумала я, ч у в с т в у я как во мне р а з в е л о с ь попаданское чутье, позволяющее четко улавливать моменты, когда нужно сваливать. Спрыгнула с крепостной стены и понеслась мимо Рика. Ложись! Рик хоть и был бледноватый, хил на вид, отреагировал со скоростью ураганного ветра и накрыл меня собой в прыжке. За спиной раздался взрыв, а Рик з а ш е п т а л в ухо. Запомни, да мы должны сохранять себя в целости. Эти драконы созданы для растерзания. Пусть взрываются, вдруг нас расит, самоцветами обогатимся. Не дождётесь. Раздался едва сдерживаемый, сдерживаемый от раздражения голос Торма. Он стряхивал со свежекупленного костюма что-то блестящее. и слезь с л и с ней. Что это ректор так нервничает? Боится, что кто-то силушку его через меня в ы к а ч а е т али ревнует? Пфф, не созданы драконы для ревности? Сама себя успокаивала. Все целы, никто не пострадал. Я поднялась и осмотрелась по сторонам, поглядывая из коса на сторма. Но тот, как только увидел, что Рик встал с меня, тут же отвернулся и напустил на себя жутко деловой вид. Фиолетовые частички оседали в воздухе, а два паренка болтались в руках Ара наизвиваясь. Магию нейтрализовали или взрыв тоже игрушечный. С любопытством посмотрела на отброшенный в угол внутреннего двора замка пульт. Ущерб был только от двух драконопотамов, ничего большего. Игрушечный замок стоял во дворе огромного особняка, куда нас, судя по обрывкам фраз Стормы и Арна, не пустила защитная магия. Ой, папа, Патрик Масвор, министр обороны. Ректор посмотрел на болтающихся у подмышек золотого дракона ребят, но те гордо вздернули носы к небу, играя в молчанку. Шлемы со звонким к л а ц накрыли их лица. Тогда Сторм с притворным вздохом сказал. Эх, если все рыцари в этом замке так м о л ч а л и в ы придется захватить в плен для Димаму. Нет, я не позволю. Бросился брекаться тот, кого звали Шером. Наш пап т е б я о т м а г и ч и т по полной за маму. Пригрозил второй мальчуган. Мы всех муро переглянулись, думая о том, что министр уже никого и никогда не отмагничит, потому что он мертв, а вот детям, судя по всему, еще ничего не известно, и они остались без присмотра во дворе, пока дома царит настоящий ад. А вас не пускают домой? Я повернулась к особняку и осмотрела его огромные размеры. Похоже, в этом мире, как и у нас, верхушка власти жила в избытке и достатке. У нас вахта, нам нельзя покидать пост до заката. Так, мама. Запнулся малой на полуслове, но быстро исправился. Так наша королева приказала. Тогда не с м е й отрывать вас от такого благого дела. Раскланился Сторм. Арн, поставь доблестных рыцарей на место и подними донжон на конец. Сам и поднимай. У нормальных драконов само поднимается, даже то, что падает. Сторм гневно сощурил глаза, но щелкнул пальцами в воздухе и вернул игрушечному замку б ы л у ю целостность. Смотри-ка, сделал! Восхитился Рик. Это все потому, что с утра опять п о ц е л у й у крал. Надо закрывать контору, тогда никаких донжонов не поднимет. Тихо проворчала про себя.